Эпиграф Пора забыть верблюжий этот гам И белый дом на улице Жуковской Анна Ахматова Помнишь свалку вещей на железном стуле? То, как ты подпевала бездумному в осадуле, в огороде. Бринчавшему вечером за стеною, Окно, занавешенное выстиранной простынею. Непроходимость двора из-за сугробов, Щели, куда задувало не хуже, чем в той пещере, Преграждали доступ царям, пастухам, животным, Оставляя нас греться теплом животным Дармейской шинелью что напевала в юго, переходящим за полночь в сны друг друга, ни пружиной не скрипнув, ни половицей, неповторимо ни голосом наяву, ни птицей, прилетавшей из Ялты. Настоящее пламя пожирало внутренности игрушечного аэроплана и центральный орган державы плоской — Где китайская грамота Смешана с речью польской. Не отдернуть руки, Не избежать ожога, Измеряя градус угла чужого В геометрии бедных, Чей треугольник кратный Увенчен пыльной слезой стоватной. Знаешь, когда зима тревожит Бор красноносом, когда торжество крестьянина под вопросом, сказуемое, ведомое подлежащим, уходит в прошедшее время, жертвуя настоящим, от грамматики новой на сердце пряча, окончание шепота, крика, плача. 1978 год.